Соль с кладбища. Порча на тебе, девочка! Что? Пролетев мимо, я невольно затормозила бег. Оглянулась на старушку, сморщенное сгорбленное тело сжатой клюкой между колен ежедневно попадала в поле зрения, когда я проходила мимо магазина. Старушка не просила милостыню, сидела на бетонном выступе возле клумбы с пожухлыми цветочками и задумчиво смотрела на стремительный людской бег. «Ты не бойся, не цыганка я. Просто вижу то, чего другим не дано. Например, раньше на тебе порчи не было». «Да я недавно в городке, не больше месяца. Как вы узнали?» «Так и смогла», – прошамкала старушка беззубым ртом. «Ты ж, поди, каждый день в магазин бегаешь. Мужа-то кормить надо. Как его здоровье? Почему вы спрашиваете? Откуда знаете, что замужем?» «Глупый вопрос». Кольцо на безымянном пальце говорило само за себя. «Но это не стопроцентный показатель». Однако вопросы старушки живо затронули больную тему, вызывая искреннее любопытство и желание узнать больше. «В военный городок просто так не приезжают молодые девицы. Только вслед за мужем», — усмехнулась она и прищурила старческие слезливые глаза. «Но вижу я, не все ладно в семье. Но порча откуда взялась? Я и не знакома тут ни с кем, кроме соседей. Да и с теми поверхностно. Не успела просто». «Приехали в воинскую часть, заняли отведенную квартиру, работу еще не нашла. Кому дорогу перебежала? А ты подумай, муж-то пойди молодой, красивый. Сколько звездочек на погонах?» «Да ну, скажите тоже», — усмехнулась я. «Таких вон целая часть, да просветов на погонах у других два и звезды крупнее. Не верю я, что кому-то вздумалось приворожить мужа, а на меня порчу навести. Ладно бы год прошел, а мы всего месяц на съемной квартире» да и соседи неплохие. Говорила, а сама чувствовала, как тревога крепчала. С первых дней проживания в городке не покидала нервозное ощущение. Квартиру не выбирали, на какую в части мужу указали, в ту и заселились. Прежние хозяева отслужили срок, перевелись в другую воинскую часть и съехали с квартиры, освободив место. Но едва переступив порог, я ощутила подспудное чувство тревоги, словно кто-то украдкой следил за мной. Муж по долгу службы частенько отсутствовал, а я старалась дома не задерживаться, благо погода позволяла длительные прогулки. Город хоть и маленький, но раскинулся в красивых местах среди сопок, где я и пропадала до вечера, а после спешила домой готовить ужин. Но и привычный процесс приготовления еды доставлял массу хлопот, каждый раз мерещилось что кто-то стоял за спиной. Обернусь? Нет никого. Что уж говорить про ванную комнату. Однажды погрузилась в горячую воду, сдобренную пахучей пенкой в надежде расслабиться перед приходом мужа. Да едва не утонула, наглотавшись воды от испуга. Дверь ванны отворилась, а с крючка полотенце банное упало. А прометью выскочило. Благо здравый смысл включился и не позволил удрать из квартиры в непристойном виде. Наспех натянула одежду, забралась ногами на кровать, так и сидела до прихода мужа со службы. Он лишь посмеялся, обозвал трусихой и сказал, что дом старый вечно скрипит и ухает. Нарочито посмеялись вместе с ним, но легче не стало. «Ладно, заболталась я с вами, мне еще за солью забежать надо. Ума не приложу, как так быстро закончилось. Вроде только покупала. Хорошо, от старых хозяев остались. Нашли случайно, когда уборкой занималась». Старушка выпрямилась и с тревогой посмотрела на меня, а глаза слезиться перестали. «Ты чужую соль пользовала?» «А что такого? Соль как соль». «Ох, девочка, боюсь, накликала беду». «Вы с мужем часом не в квартире Анфиски проживаете?» «Бабушка, я не знаю. Квартира к части относится. Сколько там жильцов уже сменилось, как и в других домах?» «Это правда. Но адрес часом не советская, дом 9. Она самая». «Так и знала», — вздохнула старушка и сокрушенно покачала головой. «Не пугайте меня». «Ничего, дело поправимо. Только делай то, что велю. Прежде принеси мне два яйца» что Давича покупала на рынке. «Домашние?» «Именно. Да не смотри ты так удивленно. Видела я, как ты выходила с рынка и аккуратно несла яйца, чтобы не разбить. Я лишь поразилась, насколько старая и с виду подслеповатая женщина хорошо видит издалека. Да, соль ту не трогай, но не выбрасывай. Она пригодится. Спрячь на время. Завтра придешь и яйца принесешь. Гляну я, как дела обстоят. Одно яйцо ночью покатай по телу мужа, Второе по себе!» «Да не перепутай их!» «Как же я по мужу катать стану? Он скажет, что я с ума сошла!» «А ты ночью, когда спит», подсказала старушка. Я попрощалась, вернулась в магазин за новой пачкой соли и побежала домой. Жили мы на первом этаже двухэтажного здания старой постройки. С дороги увидела свет на кухне и поразилась. Уходя из дома, я выключила освещение. Неужто муж вернулся раньше времени с работы? Заскочила в подъезд Долго возилась с ключами, которые свалились в пакет с продуктами. Кое-как вломилась в дом. На вешалке висел китель мужа. Я скинула обувь и прошла на кухню, со вздохом прислонившись к косяку. Муж сварил яйца и с удовольствием лопал, обмакивая в соль. «Ты где ее взял?» – упавшим голосом спросила я. «Кого?» «Точнее, что, соль?» «В столе, в банке, а что?» – пробубнил муж с набитым ртом, запил чаем и переспросил. «А что такого? Она особенная?» «Плохая соль! Я новую купила!» Забрала солонку, высыпала содержимое в банку, закрыла крышкой и убрала с глаз долой. Поймала себя на мысли, что не спросила у старушки, чем соль не угодила. «Подумаешь, что чужая!» «Ты все яйца сварил?» «Нет, там осталось десяток!» «Что случилось-то?» «На взводе все!» «Опять призрака увидела!» По испуганному взгляду он понял, что сморозил глупость, поднял примирительно руки вверх и ретировался из кухни. Однако я так уже не считала. Старушка обмолвилась, что никогда в квартире проживала Анфиса. Являлась ли та законной хозяйкой дома или тоже снимала жилье? Что случилось с Анфисой и при чем тут соль? С трудом дождавшись ночи и вынув заблаговременно яйца из холодильника, я приступила к странному процессу – катанию куриного яйца по телу. Укрылась от мужа в ванной комнате, совершила обряд. Опустила яйцо в пакет и завязала бантиком, чтобы после различить, где чье яйцо. Вернувшись, в спальню обнаружила спящего мужа. «Отлично!» — нырнула под одеяло и притаилась, прислушиваясь к глубокому дыханию. Аккуратно сжала в ладони куриное яйцо, согревая его, чтобы холодной скорлупой не напугать мужа. Придвинулась ближе и положила руку на его живот. Мягкими вращательными движениями, словно поглаживая любимого, прокатила яйцо снизу до груди. Сквозь сон он пробормотал нечленораздельные слова, но не проснулся. Выполнив ритуал, как велела старушка, я спрятала оба яйца в сумку и улеглась спать. Сквозь сон услышала скрип половиц. Но усталость взяла свое, погрузив в подобие транса. Скрип повторился, ближе. С трудом разлепив веки, я увидела темный силуэт по очертаниям, походивший на женское тело. Нечто приблизилось и остановилось возле кровати, а после растворилось темной дымкой, а я погрузилась в сон. На утро воспоминания ночи будоражили душу, но я свела это за счет волнений в течение дня и решила, что мне все приснилось. Проводив мужа на службу, я выскочила из дома и пошла в сторону магазинов, на ходу понимая, что слишком рано, но сидеть дома страшно. Как же я удивилась, обнаружив старушку на том же месте, словно та и не покидала привычный наблюдательный пункт. «Принесла?» Старушка сразу перешла к делу. Я молча подала яйца и с замиранием сердца следила за манипуляциями. Бабулька отложила в сторону яйцо, которым я обкатывала мужа, и открыла пакетик с бантиком. Из рукава теплой вязаной кофты вытащила маленький ножичек и осторожно ударила по скорлупе, раскрывая яйцо. «Видишь, желток расплылся и мутного цвета. Это плохо. Посмотрим, что покажет второе яйцо». Легкий стук ножечка по скорлупе. Старушка подцепила ногтями больших пальцев скорлупу и раздвинула ее, выложив в пакет в вязкую темную массу. «Ты видишь? Ну, муж даже не жаловался на плохое самочувствие. Он и не успеет пожаловаться. Болезни или несчастный случай унесут быстро». «Господи, что же вы такое говорите? Как это произошло? Виной всему обычная каменная соль?» «Обычная, да не обычная. Анфиска-то при жизни колдунья была. Помогала всем подряд». Да вот запросы у многих сплошь носили негатив. Приворожить до да порчу навести. Анфиска часто на кладбище ходила, ритуалы проводила, соль заговорила. «Как это?» «Так это!» Рассыпала на могиле, а после собирала. Соль негатив в себя втягивает. Ею как лечить можно, так и навредить. Анфиска давала соль тем, кто порчу навести хотел. Да еще как-нибудь жизнь испортить. Мало ли причин. Поди видела, как вокруг могил соль рассыпают. Я слышала, что так задерживают рост сорняков и нашествия муравьев. Могилы не разрушаются. Это с научной точки зрения», — подтвердила старушка. «Но есть и магическая сторона. Колдуны и маги утверждают, что продукт, созданный природой, впитывает отрицательную энергетику и негатив, накопленный человеком или средой. Люди брали соль у анфиски и подсыпали кому-то в еду», — уточнила я. «Это быстродействующий способ». Но если в намерение дурного человека входит постепенное воздействие, то достаточно подбросить соль с кладбища в дом человека и ждать результат. Плохое самочувствие, проблемы с работой и отношения в семье, вплоть до несчастных случаев. «Жуть какая! Что же теперь делать?» «Свести порчу», — спокойно ответила старушка. «Я вовремя заметила. До критической ситуации не довели». «Вы умеете снимать порчу?» — с надеждой спросила я. «Ты и сама справишься», — отмахнулась старушка. «Что навели через кладбище, им же и снимают». «Ох», — выдохнула я, приложив руки к груди. «Да не бойся, не пойдешь ты туда ночью. В полдень снеси на кладбище Анфисину соль. Да возьми что-то для откупа. Лучше серебро, но носить его надо не менее трех дней до ритуала. Да не жалей и от души отдавай. За себя и за мужа отдельно. Нет серебра — возьми монет горсть». «Придешь на кладбище, найди активную могилу». «Господи, это как?» Поразилась я, в голове воображение рисовала картины из фильмов ужасов. «Активная — та, что готова сотрудничать. Найти несложно. Пройдись вдоль могил и прислушивайся к ощущениям. Возле одних ты почувствуешь покой, но если страх накатил или холодом повеяло, это активная могила. Возле них и растительность скудная и пожухлая, памятники в трещинах, А снимки мутные, не потому что старые. А коль увидишь на кладбище живность какую или птицу, присмотрись. Активные могилы притягивают животных. Что делать, когда обнаружим? Высыпаешь соль на могилу, откуп кладешь рядом. Высыпаешь соль на могилу, откуп кладешь рядом с могилой. Запомнила? И говоришь: клянусь тебе, земля мертвая. Серебро кладу или монеты, смотря, что принесла, с ним порчу отдаю. Как ты мертвых принимаешь, навеки у себя оставляешь, так и порчу мою и мужа прими. К себе навеки забери. Назови имена ваши. Ей с мертвыми лежать, как покойнику истлевать. Болезнь тебе, а здоровье нам отныне и присно, и навеки веков. Аминь». Запомнила, деточка? Я несколько раз повторила слова заговора и уточнила детали. Серебряную цепочку я на шее носила. А за мужа денег не пожалела, собрала полную горсть монет. Поблагодарила добрую старушку и на следующий день в полдень пошла в местное кладбище. Активную могилу мне птичка указала, бойко подпрыгивая на верхушке старого деревянного креста. Я в точности выполнила все указания бабульки, высыпала соль, рядом на землю положила уткуп и произнесла заговор. Ушла с кладбища, не оборачиваясь и до самого дома, ни с кем не разговаривая. Вернулась в квартиру, приняла душ, смывая негатив. «В нашем городке церкви не было, пришлось съездить в соседний, да поставить свечи за здравие. А вот с квартиры мы съехали. Порча порчей, но неугомонный дух колдунии покоя так и не дал. А бороться с ним желание не возникало. Да и жили мы в воинской части недолго. Мужа через год перевели на новое место службы, как он и планировал. Все сложилось благополучно, благодаря доброй старушке». Она вновь проверила на куриных яйцах наше с мужем состояние и осталась довольна. Аккуратный, неповрежденный желток – тому доказательство. Мы частенько беседовали со старушкой, сидя на цветочной клумбе, пока не уехали. А я помнила ее всю долгую и счастливую жизнь.